Виталик задрал голову. Васька недовольно смотрел на него с ветки дуба. Жучок тоже был там, причем умудрился забраться даже выше Васьки и, судорожно цепляясь когтями за кору, вжимался всем телом в ствол. — Что, стрелять уже перестали? — испуганно моргая спросил он. — Ну, слезать оттуда! Прошипел сплетник, наливаясь холодной яростью. Под когтями жучка зашуршала, разлетаясь в разные стороны кора, и он сполз на землю. Васька просто спрыгнул и приземлился более элегантно. Ко мне пушистые бормоты опасливо приблизились, сообразив, что перечить в данной ситуации избраннику Янки опасно. Слишком уж он был зол. Царский сплетник схватил обоих за шкирки. «Защитнички!» — прорычал он. «Какого хрена Янку бросили в беде?» «Да кто ж ее бросал?» — начал возмущаться Васька. «Да вон, с дерева всех птичек разогнал, место для хозяйки приготовил». «Ага!» — поддакнул Жучок. «Большая такая птичка с кинжалом!» Мы хотели уже хозяйку на дуб тащить, а тут ты своей железкой махать начал. А, попробуй поступить. Сейчас я этой железкой кое-кому обрезание сделаю по самую шею. Виталик вдруг понял, что защитники Янки просто развлекаются, кося под дураков. Он же прекрасно знал, что за нее... Они любому глотку порвут и будут биться до последнего, не щадя живота своему. Но ему надо было знать причину такого странного поведения. И он еще раз резко их встряхнул. Отвечать, почему Янку не защищали? — От чего? — пошарашил его встречным вопросом Васька. — В смысле, как от чего? — опешил юноша. «В смысле так? Сверкнул на сплетника зелеными глазами кот. — Будь ты поумнее, понял бы, что нашей хозяйке ничего не угрожало. — Мои существа магические! — нанес добивающий удар жучок. — Беду чуем за версток. Не янки те стрелы были предназначены. Виталик разжал кулаки, позволив плюхнуться пушистым обормотом на землю с ними все было ясно бой в глубине леса уже затих похоже призванный янкой хозяин леса навел там порядок но что то говорило юноше что не все еще кончено что то опять было не так янка ко мне чего виталик выскочила к нему девушка будь рядом сплетник опять взялся за саблю пытаясь сообразить, что теперь его напрягало. И тут он понял — соловей. Где-то рядом, посреди белого дня, заливался соловей, и трели его становились все громче и громче. Вот тут-то защитники Янки и показали класс. Жучок выхватил из-под воды еще не нанизанный мясом шампур и метнул его, словно копье, в густую корону дуба. Ай! Соловей замолк. Васька вихрем взметнулся на дерево. — Не свистей, денег не будет. Яростно прошипел он. Послышался глухой удар. Из дуба рухнул пухлый коротышка, на лету выдирая из филейной части вонзившийся в нее шампур. — Кого я вижу? — расцвел Италик. Соловушка! — Куда ж ты, родимый, подевался? Кощей тебя ищет, ищет, обыскался весь, а ты тут тоже на природу потянула. — Ну что такое? — захныкал соловей-разбойник, выплевывая металлические зубы на траву. — Ну что, бли, их опять вставлять? Судя по бурной реакции секьюрити Янки, на этот раз ее жизнью была реальная угроза. И Виталик решил не церемониться с коротышкой. Схватив бывшего подельника Каще за шкирку, он энергично встряхнул его, как перед этим собаку и кота. — Ой, шаркий шплетник, кого я фешу, а я тут тебе шаловаться пришел! — заливизил разбойник. — На что? — ласково спросил Виталик, сжимая руку в кулак. — На разбойников в твоих шубы выбили. Быстро говори, кто нас тебе заказал. Что ж, значит, шакашал. Попытался было возбухнуть Соловей. Нет, сам я тебя бить не буду, решил Виталик. Есть спецы получше. Малюта давно без работы сидит, надо его порадовать. Да надо! завопил Соловей. — Что ж, Кашу? — Кто тебя нанял? Дон. — Дон. — паньки, обрадовался юноша. — А Дон на кого работает? На! Ай — Ай! — испуганно пискнула Лилия, втягивая голову в плечи. — Прямо возле уха просвистела, — жаловалась девчонка. — Тебе повезло! — мрачно буркнул Виталик. Из глазницы соловья-разбойника торчало оперение белой стрелы. Сплетник разжал кулак, и мертвое тело грузно село на землю. На поляну начали стекаться люди царского сплетника. Их потрепанный вид говорил о том, что они только что вынырнули из жаркой схватки. — Все живы! — заволновался Виталик. «Все — Все! — успокоил его Семен. — Никиту с Демой немножко зацепили, но это ерунда. — Царапины, подтвердил Никитка, зажимая на плече колотую рану, с которой сочилась кровь. — Янка! — тут же выудилась, собранной с лилия хапки трав, какое-то растение, бросилась к раненому и начала командовать. — Так, кожанку с него долой. Осторожнее! Рану не разберегите! У кого чистая рубаха есть? У меня рви ее на полосы. Не очень чистая. С сомнением закончил фразу семён Пропотела малость. — На подводе чистые рушники есть, — напомнил Виталик. — Тащи сюда. Янка оборвало с растения листья и сунула их в ворот. — Э, а у тебя слюна не ядовитая? — испугался Никитка когда она начала залеплять рану пережеванными листьями, за что тут же схлопотал по загривку от лекарки. — Не дергайся, больной! — строго сказала Янка, стянула пальцами края раны, прикрыла глаза и начала что-то еле слышно шептать. — Что она делает? — с любопытством спросил Виталий к Алилию, которая хлопотала рядом с Демьяном, получившим рубленную рану в бедро. «Кровь затворяет», — пояснила Лилия, бинтуя рушником своего пациента. Судя по ее бодрому виду, она справилась с задачей даже быстрее, чем Янка. «Молодцы!» — одобрительно кивнул Виталик. «Хорошо, когда под рукой такие лекарки». «Так, ничего пока здесь не трогать», — строго сказал своей команде. «Замерли!» не то стрелы затопчете, а мне еще надо кое-что уточнить. Сплетник подошел к корзинке Лили, откинул тряпицу, заглянул внутрь. — Выпороть бы тебя, девка, за неповиновение! — хмыкнул он, выуживая оттуда письменные принадлежности. — Но барин сегодня добрый. Перо, чернила и бумага пришлись к Юноша быстро набросал на листке план местности, кружочками обозначил местонахождение каждого участника несостоявшегося пикника в момент нападения. И только после этого обратился к застывшей неподвижности команде. Я насчитал около трех десятков стрел. Большую часть я отбил или перерубил. Эти стрелы меня мало интересуют. Но вы их все равно найдите и сложите отдельно от остальных, а они где-то там, в траве. Кивнул он на притоптанный участок поляны, на котором метался, отбивая стрелы. Если найдете сломанную стрелу, вонзившуюся в землю, ни в коем случае ее не трогать и сразу звать меня. Отдав распоряжение, парень направился к дубу и начал изучать воткнувшиеся в дуб и в землю стрелы, летевшие в девчонок. Его подозрения оправдались. Все, выпущенные в них стрелы, летели из одного места. Семён подозвал Виталик Боцмана. «Да, капитан!» — подбежал к нему Семен. Полили и стреляли вон оттуда», — указал юноша направление. Снайпер сидел, скорее всего, на дереве. Ты ничего не видел? — Нет. — А ребята? — Я уточню, конечно, но это вряд ли. С сомнением покачал головой Семен. На нас же сразу толпа этих уродов навалилась. На поляну прорваться пытались, сеча началась. В небо смотреть, да ворон с галками считать некогда было. — Ясно. Досадливо поморщился Виталик. Кэп, не отбитую стрелу нашел, крикнул Филька. Знал, что должна была быть, обрадовался сплетник. Точно помню, что от одной просто увернулся.